Глава пятнадцатая. Цыганская история. «Неужели Гройт Завиэш не скажет, где шниц?» — подумали Нэнси и Бесс. Раз он считает это место таким опасным и утверждает, что там исчезают люди, то вряд ли он расскажет им, где оно. Однако ей удалось убедить старика открыть им расположение этого места. Он долго колебался и, наконец, произнес... «Это в четырех милях отсюда. Вы увидите дорожку, бегущую через запущенное, давно необрабатываемое поле. Дорожка эта тоже заросла. Ее давно никто не использует. Поэтому будьте внимательны, чтобы не пропустить ее». На всякий случай Нэнси спросила, нет ли по соседству с тем местом еще одного дома. На что Гройдзавеш кивнул и подтвердил. «Да». У Хойлтов было несколько детей, и глава семейства построил каждому по жилищу, которое располагалось на землях фермы, но в отдалении друг от друга. «А было ли у кого-то в их семье имя Рэйчел?» задала вопрос Нэнси. Окинув ее пытливым взглядом, старик спросил, откуда ей известно о Рэйчел Хойлт, которая умерла 50 лет назад. Нэнси призналась, что видела старую Библию, когда-то принадлежащую этой женщине. «Еще раз говорю», — произнес старик. «Держитесь подальше от этой фермы». «Но почему она так опасна?» — спросила Бесс. Тяжело вздохнув, Гройдзавиэш начал свой рассказ. Но он использовал так много слов на пенсильванском голландском диалекте, что Нэнси и Бесс нелегко было его понять. Однако они были настойчивы, и переспрашивали его о деталях не один раз, и в конце концов поняли, в чем суть истории. Давным-давно, когда Хоилты еще жили на ферме, загадочно исчезли несколько членов их семьи, и с тех пор их больше никто не видел. Соседи решили, что на семью наложено проклятие, и виновны в этом цыгане, которые однажды приехали в те места и установили свои кибитки прямо на территории фермы. Узнав об этом, старый Хойлт пришел в ярость. Он не хотел, чтобы на его земле жили цыгане, потому что был уверен, что это не к добру. Он велел им немедленно уехать, но они вместо этого просто переселились в лес, на его же земли, — сказал Гройдзавеш. Думаю, старый мистер Холт не знал об этом, как и не знал о том, что кое-кто из его детей подружился с цыганами. Там была одна красавица-цыганка, которая очень хорошо гадала. Ей очень понравился старший сын Хойлта. Она влюбилась в него, и они собирались пожениться. Но старик, узнав об этом, разрушил их планы и пригрозил сыну лишить его наследства, если тот ослушается. Разозлившись на старика, цыганка пригрозила ему, что проклянет его рот. и сделает так, что члены его семьи исчезнут, если он помешает их браку. Для старого Холта это, конечно, был ужасный выбор, но он решил все же разлучить сына с цыганкой. Однако люди рассказывали, что позже эта женщина дала своему возлюбленному ключ к разгадке тайны, при помощи которого можно было снять проклятие. Этот ключ — разгадку тайны. Цыганка написала на листке бумаги и спрятала в столик, которую уезжая, подарила своему возлюбленному. Но это не просто столик, а очень дорогая вещь. Цыганка приобрела из коллекции мебели Джорджа Вашингтона. Когда Груйдзави Эш произнес это, нынче с Бесс переглянулись. Сомнений не было. Речь шла о том самом столике, который искал Роджер Хойлт. Старик продолжил рассказ. Последнему владельцу фермы, мистеру Фуллеру, также не повезло. Хотя в его семье никто не исчез, у него все время болел или умирал скот. Не родился урожай, постоянно происходили какие-то несчастные случаи. А членов семьи преследовали недуги. — А кто сейчас управляет фермой? — спросила Нэнси. — Никто, — ответил старик. Фоллеры съехали и выставили ферму на продажу. Не знаю, вернутся ли они. Теперь Нэнси стало понятно, почему Роджер хойл и его жена выбрали именно это место для укрытия. По всей видимости, он хотел найти ответ на вопрос, как снять проклятие. А разгадав эту тайну, он бы получил много денег. И, несомненно, для этого попытался выкупить ферму. Гроет Зави Эш... задумчиво посмотрел перед собой и сказал, «Так вы говорите, что Мэндо кроется, укрывается на ферме фуллеров?» «Боюсь, что так», — ответила Нэнси. «Мы собираемся отыскать ее там. А как вы думаете, в чем именно заключается опасность этого места? Я спрашиваю, чтобы мы могли заранее знать, чего ожидать и избежать неприятностей». Пожав плечами, Гройдзавиэш признался, что для него самого это загадка. У него нет ни малейшей подсказки к разгадке этой тайны, и за все долгие годы он не слышал ничего такого, что могло бы послужить подсказкой. Те немногие жители наших мест, кто знает эту историю, стараются держаться подальше от этой фермы», — произнес старик. Нэнси поблагодарила Гройдзавиэша за информацию, и пообещала, что они будут соблюдать осторожность, занимаясь поисками. Старик улыбнулся и выразил надежду на то, что Мэнда скоро окажется в безопасности дома, а ее отец больше не будет так строг с ней. Мэнда милая и работящая девушка. Скоро она выйдет замуж, и ее отцу не о чем будет беспокоиться, сказал он напоследок с хитрым смешком. Подруги засмеялись. Вспомнив, что Мелинда сказала то же самое. Когда они отправились в обратный путь, Нэнси выразила желание отправиться на ферму фуллеров немедленно. Но Бесс запротестовала. «Нэнси, Дрю, ты собираешься ехать туда после всего, что ты слышала?» «Да». «Я все-таки надеюсь, что ты возьмешь с собой кого-то еще, а не только меня», — твердо заявила Бесс. «Причем мы возьмем не только Джордж, а еще человек шесть-семь, «И где же мы найдем столько добровольцев?» спросила Нэнси со смехом. Бес сказала, что не знает, но одни они туда ни за что не поедут. По дороге они продолжили обсуждать эту тему. Бес! ты что, намекаешь, что мне нужно привлечь полицию?» спросила Нэнси. «Я не стану этого делать. У нас нет ни одной улики, ничего определенного. А тащить за собой полицейских, возможно, даже по ложному следу согласись». «Это неправильно. Я всего лишь хочу выяснить, действительно ли Хоэлты скрываются на ферме фуллеров. А если на них работает Мэнда, я сначала хочу увести ее оттуда, а потом уже звонить в полицию. Я не хочу, чтобы Мэнду считали соучастницей этой семейки». Признав, наконец, правоту Нинси, Бес все же сказала. «Но ведь уже поздно. Надеюсь, ты хотя бы дождешься завтрашнего утра. Хорошо». согласилась Нэнси, после чего добавила, что, скорее всего, супруги Хойлты держат Мэнду в качестве щита, сама же она ни о чем не подозревает и доверяет им как честным людям. Ведь раньше она жила под защитой семьи и осталась абсолютно наивной, поэтому готова поверить любому вымыслу, которую услышит от Холта, И с этой же верой будет рассказывать вымышленную историю этого типа всем подряд, любым незнакомцем, незнакомцам». «Но это для нее не незнакомцы», — заметила Бэс. Роджер Хойлд попытался заманить нас в тот полуразвалившийся дом. «А что он скажет? И главное, как он себя поведет, когда мы заявимся в его настоящее убежище?» Нэнси оставила реплику Бес без комментариев, однако сказала, «Теперь я уверена, что в лесу тогда кричала Мэнда, а может, и сама миссис Холд, ведь согласись». Если на женщине надет амежский капор, то на расстоянии трудно угадать, кто она. Без беспокойством взглянула на подругу и заметила, что, может, ту женщину в лесу действительно что-то напугало. «Может, действительно все эти земли, принадлежащие когда-то Хойлтам, опасные и прокляты колдовством цыганки или заговоренной гексограммой?» — спросила она. «Я думаю, дело не в колдовстве. Думаю, здесь замешаны какие-то злоумышленники», — сказала Нэнси. Приехав на ферму Гликов, Нэнси и Бес поделились своими последними новостями. И на старших членов семьи, и на детей рассказ подруг произвел огромное впечатление. «А кто такие цыгане?» — спросила Бекки. «И как они гадают?» Миссис Глик ответила на вопросы дочери и добавила. И гадания, и всякие там заговоры, все это суеверие. В них нет никакого смысла. И не будем больше об этом говорить. Все приняли во внимание замечание миссис Глик и, прекратив всякие разговоры на эту тему, занялись приготовлением ужина. Бесс, Нэнси и Джордж вызвались помочь хозяйке. Неожиданно Нэнси заметила, что сын миссис Глик, Хеннер, игравший во дворе с сестрой, держит в руках прощу и пришла в недоумение, как это родители позволяют ему иметь такую опасную игрушку. Она задала вопрос миссис Глик, и та ответила, что сын очень ловко обращается с прощой и может метать при помощи нее камни на довольно большие расстояния. «Хеннер будет хорошим охотником», — заметила Нэнси. «Он очень точно попадает в цель». Миссис Глик согласилась. однако сказала, что иногда он промахивается и не попадает по цель. «Но он стреляет все лучше и лучше с каждым днем», — заключила она. Сразу после этого разговора Нэнси, Бесс и Джордж вышли на воздух прогуляться, а заодно обсудит результаты расследования. Когда же они вернулись к дому, миссис Гли крикнула из окна. «Бесс, тебя к телефону!» Бесс поспешила в дом, а Джордж и Нэнси последовали за ней, надеясь, что новости, которые сообщат Бэс, могут касаться их. Как раз когда они вошли в комнату, Бэс сняла трубку и произнесла «Алло!» Несколько секунд она внимательно слушала, затем положила трубку и, взглянув на подруг, заплакала.